Глава 4. Ниндзя Ясики. Шпионская усадьба. С некоторой натяжкой к снаряжению ниндзя можно отнести и специальные дома ниндзя Ясики, в которых ночные демоны проживали со своими семьями. До наших дней сохранилось несколько таких шпионских домов, начиненных всякими сюрпризами, ловушками и тому подобному. Но самыми известными являются два из них: дом клана Матидзуки в городе Конан, в уезде Кока префектуры Сига, и ниндзя Ясики семьи Такаяма в городе Игаоэн в префектуре Миэ. Дом Такаямы в Иго-Уэна Самый знаменитый ныне музей ниндзя Иасики находится в центральном парке города Игауэна в префектуре Миэ. Ранее он располагался в деревне Такаяма и принадлежал её старости – ниндзя Такаяма Тарадзира. И лишь в 1964 году в период создания музея ниндзюцу был перевезен на свое нынешнее место. Снаружи дом Такаямы кажется типичным японским одноэтажным зданием, но в действительности в нем, считая чердачное помещение, три основных этажа и скрытый второй промежуточный этаж с низким потолком. Дом ниндзя Ясики Такаяма разделяется на две части: жилую часть и подсобные помещения. Жилые комнаты располагаются в правой половине здания, и именно там сконцентрировано большинство сюрпризов: потайные ходы, тайники, секретные убежища. Со стороны фасада имеется небольшая веранда, окаймленная по бокам двумя колоннообразными выступами. Если левый выступ отделен от веранды стеной, то в правом выступе такая боковая стенка отсутствует. Зато этот правый выступ разделен пополам установленной по диагонали стенкой. За ней скрывается небольшая ниша, служившая наблюдательным пунктом. михариба, из которого через горизонтальную щель ниндзя мог просматривать подступы к дому. Попасть в михариба можно через вращающуюся дверь, находящуюся внутри здания. За половой доской прямо рядом с верандой, устроен специальный тайник для укрывания меча катана Какуши. Чтобы извлечь из него меч, ниндзя наступал на конец половой доски, уходящий под доску, отделяющую веранду от комнаты. Второй конец доски поднимался вверх, и в руках у невидимки оказывался его верный меч-кладенец. Размещение кота на Кокуси прямо у входа в дом вполне понятно. Спасаясь от погони, ниндзя влетал в свое жилище и тут же получал в руки оружие, необходимое для защиты жизни. В полу левого выступа, окаймляющего веранду слева, устроен тайник монокакуси. Войдя с веранды внутрь дома, мы оказываемся в небольшой комнатке прихожей. Прямо по ходу движения находится дверь, ведущая в главную комнату дома. За правой стеной прихожей скрывается традиционный для японских домов стеновой шкаф осиира с раздвижными дверками. Однако шкаф этот не совсем обычный, так как под его полом скрывается лаз, в подземный ход, ведущий в укромное место за несколько сотен метров от дома. Попасть в этот подземный ход можно также из главной комнаты через потайную вращающуюся дверь. Кстати, о вращающихся дверях Это только на первый взгляд кажется, что воспользоваться ею её пустяков. Когда автору предложили попробовать пройти через вращающуюся дверь, оказалось, что проход там довольно узкий, идти нужно боком. Кроме того, дверь свободно вращается, и, заскочив внутрь, нужно зафиксировать ее в закрытом состоянии, чтобы враг не смог сразу обнаружить пути бегства ниндзя. И словами, одной ловкости здесь недостаточно. Нужно еще владеть специальной техникой прохода через вращающуюся дверь, что с милыми улыбками продемонстрировали девочки-гиды, наряженные ниндзя кунаити. Главная комната самая большая в доме. В ней обычно принимали гостей. С правой стороны от входа находится алтарь с изображением Фудо Мё. Этот бог хранил ниндзя не только мистическим образом, но и вполне реально, так как передняя панель нижнего выступа алтаря служит замаскированной дверью, ведущей в уже упоминавшийся подземный ход. На случай возможного нападения со стороны гостя В ниндзя Ясики Такаяма был устроен скрытый промежуточный второй этаж с низким потолком и окном, выходящим как раз в главную комнату. Это окно было забрано тоненькой соломкой, стебли которой располагались очень плотно друг к другу. Благодаря этому люди из комнаты в условиях полумрака не могли видеть, что творится внутри скрытого этажа, в то время как ниндзя, укрывшийся там, прекрасно видел все их реакции и движения и в любой момент мог выплюнуть ядовитую иголку прямо в затылок гостя. Попасть на этот скрытый этаж или выбраться с него можно двумя способами. по замаскированной лестнице из главной комнаты или из подсобного помещения по веревке через окошко, аналогичное выходящему в главную комнату, но заделанное деревянными брусами, которые могли выниматься из устроенных особым образом пазов. Лестница, ведущая из главной комнаты на скрытый этаж, может подниматься вверх в горизонтальное положение и укладываться на небольшую деревянную подпорку, закрепленную на стенной панели. В такой позиции для непосвященного она выглядит как несколько необычная полка, разделенная на ячейки и все время оставаясь на глазах, совершенно не привлекает к себе внимания. Помимо подземного хода, из главной комнаты можно было попасть в маленькую потайную каморку, скрытую за вращающейся дверью. В её полу имеется также лаз в подземный ход. Пройдя сквозь главную комнату, человек попадает в длинный узкий коридор-веранду, и из которого можно выйти наружу не только обычным образом, отодвинув стенку дверь, но и через особую маленькую дверку с правой стороны, запирающуюся на задвижке. Чтобы войти через этот лаз внутрь дома с улицы, ниндзя одновременно присовывал в щель две бумажки размером с современную визитку. Поддевал ими задвижки и открывал дверь. При всей примитивности этого устройства, врагу, незнакомому с ним, чтобы проникнуть внутрь, приходилось высаживать дверцу силой, даря невидимке драгоценные секунды для бегства. Из подсобного помещения по веревочной лестнице через люк в потолке можно подняться на чердак. Он же третий этаж. А с Чердака через специальный лаз на второй этаж, абсолютно незаметный снаружи. На этом втором этаже ниндзя устраивали совещание. Дом Матидзуки в квартале Рюхоси города Конан. Сохранившийся до наших дней в квартале Рюхоси города Канан дом семьи Матидзуки был построен в период Генроку, 1688-1703 года. Матидзуки Идзуманаками, тогдашним лидером знаменитого объединения 53 кланов Кога. Семья Матидзуки издревле занималась изготовлением лекарств. И во второй половине 20 века в её доме располагался офис фирмы Оми Omiseidzai Kabushiki Кайся, занимавшийся производством лекарственных препаратов. Однако с началом бума ниндзя фирма переехала в другое здание, а в старом доме Матидзуки был открыт музей Искусство быть невидимым. Благодаря этому сегодня все желающие могут ознакомиться с устройством шпионской усадьбы. При взгляде снаружи кажется, что дом Матидзуки ничем не отличается от своих соседей. Обычный деревянный, крытый соломой японский дом, построенный в стиле Хэйке-Дзукури. Возможно, мы никогда бы не узнали тайны этой усадьбы, буквально напичканной различными ловушками и тайниками, призванными защитить ее владельцев от вторжения врагов, если бы на нее случайно не обратил внимание местный историк краевед на кониси Йоситака. В доме Матидзуки, в отличие от большинства обычных японских жилых зданий, было несколько входов и выходов. Например, помимо обычного парадного входа, внутрь можно было попасть еще и через небольшое зарешёченное окошко, закрытое на особые запоры. Это окошко открывалось так же, как дверь лаза в ниндзя-ясики в Между рамой окна и самим окном имелась небольшая щель. В которую ниндзя одновременно просовывал два листика плотной бумаги размером с современную визитку, поддевал верхнюю и нижнюю задвижки, приподнимал их вверх, и тогда окно открывалось. Пойдя в дом со стороны главного входа, человек попадает в небольшую прихожую, через которую можно пройти в гостиную. Она находится за правой половиной внутренней стены прихожей, а прямо от входа за раздвижной панелью спрятан маленький квадратный коридорчик с лестницей, ведущей наверх внутри. Правда, лазить по ней не рекомендуется, так как это ничто иное, как ловушка. Если наступить на деревянную площадку перед лестницей, сразу полетишь в глубокую волчью яму, дно которой утыкано заостренными бамбуковыми кольями. Спасаясь от погони, ниндзя пулей влетал в этот коридорчик, захлопывал за собой раздвижную панель, но вместо того, чтобы лезть наверх, мгновенно исчезал за секретной вращающейся дверью, выходящей в такой же квадратный коридорчик, расположенный слева. А враг, не имевший представления о потайной двери, пытался воспользоваться лестницей и в итоге попадал в яму. За одним из углов гостиной скрывается абсолютно незаметный стеной шкаф, со спрятанной внутри потайной лестницей, как у себасига. По ней можно взобраться на второй этаж, а затем потянуть её вверх, и она сложится таким образом, что никто и не догадается, что перед ним лестница. Кроме того, в полу шкафа устроен лаз, ведущий в подземный ход, по которому можно выбраться в рощу, находящуюся в нескольких десятках метров от дома. На втором этаже находятся три комнаты. Две из них застелены циновками татами и имеют размер 3 и 4,5 татами, соответственно, 5,4 и 7,2 квадратных метров. Третья комната имеет дощатый пол. Здесь установлена стойка с мечами и припасена трещотка, чтобы можно было подать сигнал о нападении врага. Между первым и вторым этажами находится скрытый этаж с очень низким потолком, соединенный тайными ходами с первым этажом и чердаком. Здесь за раздвижной панелью спрятана стойка с оружием. нинзя специально натренированные для боя в малых помещениях с низким потолком старались именно на этом промежуточном этаже дать бой своему неприятелю Со второго этажа можно выскользнуть на первый, воспользовавшись специальным замаскированным лазом. Для этого нужно вынуть из гнезда один из прутьев решетчатого окошка, выходящего внутрь дома из которого можно наблюдать за происходящим на первом этаже. Сделать это совсем нетрудно, так как такая возможность изначально подразумевается конструкцией решетки. Далее можно подняться на чердак, служащий третьим этажом. Из него на внутренний двор выходит большое окно, через которое можно легко выскользнуть наружу. В нескольких местах на чердаке устроены проваливающиеся палы и другие сюрпризы для чужака. С крыши дома через второй и третий этажи проходит веревочная лестница, которую после подъема можно легко втянуть за собой наверх, отрезав путь преследования. В обмазанном глиной сарае, стоящем отдельно, в одной из стен была устроена ниша, наполненная красной глиной, которую ниндзя Кога использовали для изготовления ослепляющих порошков Мэцубуси. Говоря о доме Матидзуки, нужно добавить еще, что по слухам, для его строительства были специально приглашены мастера из далекой провинции Хида, которые, чтобы не разболтали о его секретах, сразу же по окончании работ были отосланы обратно, а все работы производились с соблюдением строжайшей секретности. Устройства и ловушки такого рода использовали не только ниндзя из Ига и Икога. Аналогичные приспособления и сюрпризы найдены в купеческой усадьбе Нидзёдзинья в Киото, в монастыре Мёрицудзи в городе Канадзава, в префектуре Исикава, который ныне широко известен как монастырь ниндзя, Ниндзядэр, и в ряде других мест. Однако в сравнении с замками феодалов ниндзя и асики выглядят совсем миниатюрными, и можно только поражаться замечательной фантазией и находчивости ниндзя-строителей, умудрившихся сконцентрировать такое количество ловушек, потайных помещений, лозов на площади в несколько десятков квадратных метров. Цуро сикака. Хитрости на дороге. В Бансэнсюкай имеется параграф Цуро сикака. Хитрости на дороге, в котором описаны различные уловки, которые ниндзя применяли для обеспечения безопасности своих жилищ. Познакомимся с ними. Кабурахара подсечка под голень. Такие заграждения ниндзя устраивали в местах вероятного передвижения вражеских шпионов, в шпионских домах и на улице вокруг них. Подсечка Кабура Харай устраивалась следующим образом. Ниндзя вырывали в землю два колышка, поверх них клали бамбуковую перекладину таким образом, чтобы она при малейшем прикосновении падала на землю. Для этого к основной части перекладины, изготовленной из толстого бамбука, по концам крепили обрезки тонкого молодого бамбука, благодаря чему перекладина едва висела на колышках. Когда выразившийся ниндзя в кромешной тьме задевал её, перекладина с грохотом падала на пол, одновременно ударяя непрошенного гостя по ногам. В этой ситуации он мог решить, что на него напал сторож, и броситься на утёк. Цури оси поцепить и придавить. Так назывались различные виды несложных устройств ловушек, размещавшихся над притолоками дверей, на декоративных потолочных балках или на потолке и срабатывавших при несанкционированном открывании дверей. В бансэнсюкай нет конкретного описания Цуриоси, Но можно предположить, что речь идёт о простейшей уловке вроде швабры, поставленной на ручку двери, только поубойнее. убойнее. В Hidden so» говорится, что Цуриоси могли поранить или даже убить взломщика. Тэцубиси-маки, разбрасывание тэцубиси для предотвращения проникновения вражеских шпионов или солдат в ниндзя-ясики. Ночные демоны в местах вероятного подхода врага устраивали целые минные поля из железного чеснока Тэцубиси. Способ напугать врага и самому проснуться. Это простейшее приспособление. тоненькая ниточка протянутая от входа до спальни ниндзя и привязанная к примеру к металлическому сосуду наполненному железяками и установленному на некоторую высоту стоит приоткрыть дверь и сосуд с грохотом падает напуганный гость уносит ноги а ниндзя готов встретить его с оружием в руках отакебера большая бамбуковая лопаточка Чтобы помешать несанкционированному проникновению внутрь ниндзя Ясики, невидимка прикреплял к дверям с внутренней стороны лопаточку, изготовленную из упругого толстого бамбука, и сильно сгибал её. Выражевский шпион открывал дверь, делал шаг вперёд и получал мощнейший удар лопаткой по лицу. Навабаре, натягивание верёвок и татами татэ остановка татами. Это два способа запирания дверей, использовавшиеся главным образом во время путешествий, при ночлеге на постоялом дворе, когда ниндзя не был уверен в надежности запоров. о методе навабаре уже шла речь в разделе Меч ниндзя, где говорилось о семи способах использования сагл. Что же касается татами-тате, то суть трюка такова: Нензе мог поднять с пола один или два листа татами и навалить их с внутренней стороны на дверь сёдзи или фусуму. Из-за тяжести татами открыть дверь или фусуму почти невозможно. Если же враг всё же пытался силой открыть дверь или отодвинуть стенку, под тяжестью мата она просто обрушивалась на него. И пока незадачливый взломщик приходил в себя от такой неожиданности, ниндзя пробуждался от сна и был готов либо пуститься на утек, либо расправиться с непрошенным посетителем.